Глава 15. Наступила ночь. Фрэнк уже почти не был пьян, он суетился и всё пытался подготовить меня получше. То оружие проверит и почистит, то предложит взять ещё один пистолет и побольше патронов. Девочки тоже были рядом. Помочь они могли только тем, что подбадривали меня и остальных, хотя мне это совсем не требовалось. Дино, я бы сказал, нервничал больше всех. Он прекрасно понимал, что если бы не ослушался, то пацанов не схватили бы люди с тарьёвщика. Азур, может, я пойду с тобой? Бесконца спрашивал он. Нет, будешь только мешаться. Я нацепил на ши два пистолета на пояс, причём так, чтобы скрестив руки, их можно было быстро схватить и начать стрелять. Вряд ли мне придётся стрелять с двух рук, да и точность при такой стрельбе такая себе. Однако два пистолета это лучше, чем один, ведь первый могут выбить из рук. Да что угодно может случиться. Поэтому второй пистолет точно лишним не будет. Кроме того, Закинул два магазина в новый шикарный рюкзак, ещё два на пояс, не очень профессионально, но и специального обмундирования в убежище нет. Автомат АК-47 начищен Диноей френком, чуть ли не до блеска. В рюкзаке три магазина. Много это или мало, сложно сказать. Но лучше взять больше, чем остаться без боекомплекта посреди перестрелки. На пояс подвесил ещё два. Ими я смогу быстро воспользоваться. С боевой подготовкой на этом всё. Что касается магической, то у меня в рюкзаке достаточно очищенных самоцветов. Ещё 3 синих могут пригодиться против мутантов и почти 10 неочищенных оранжевых. Их, если понадобится, буду использовать как гранаты. Энергетический меч решил с собой не брать, потому что слишком плохо ещё володию таким оружием. Пока собирался, вдруг понял, что упустил кое-что очень важное. В логове есть машины, спросил я Урыжева. Должны же они на чём-то ездить. Одну я точно видел, какой-то большой джип. И чего ты раньше не сказал? Так ну, ты не спрашивал. Я обратился к Френку. Когда уйду, скажи всем начать собираться. Пусть соберут всё боевое оружие, одежду, еду и прочее в ящики. Возможно, я вернусь на машине. На машине? удивился Стрикт. Ты водить-то умеешь? Я посмотрел на него и молча ухмыльнулся. Всё никак не привыкну. Не обращай внимания, только учти, рёв двигателя может привлечь мутантов. Знаю. Через пару минут я стоял возле выхода. Все смотрели на меня и старались не подавать вида, что чертовски волнуются, но я-то чувствовал, что они переживают ещё больше меня. "Удачи", сказал Дина. "Спасибо", ответил я. "Ну, удача для слабаков, мне она ни к чему". "Сильно там не геройствуй", попросил Фрэнк и попытался улыбнуться. Даша заплакала и кинулась меня обнимать, а Вики точно с ней поговорила. Я посмотрел на неё пристальным взглядом. В ответ Вики лишь виновато пожала плечами. Всё, мне пора. Я осторожно выпутался из Дашиных объятий. Если не вернусь до утра, то подождите ещё. Девятиэтажка, где располагалась логово староёвщика, выделялась на фоне остальных. Сложно не заметить, что окна на первых пяти этажах наглухо забиты, и ещё здание заметно укреплено конструкциями из бетона и ржавых, но прочных железных балок. Кроме того, это единственная девятиэтажка в округе из щелей, которой просачивался свет. В вечернее время это было особенно заметно. Я максимально тихо и незаметно исследовал здание со всех четырёх сторон. Забраться по его внешней стене к окнам шестого этажа это вообще не вариант. Для этого, как минимум, нужно быть человеком-полком. При желании смогу достать до окон первого и второго этажей, но они настолько старательно заколочены, что мне никакой силы не хватит, чтобы через них пробиться. Ну и понятно, защитивать мастерили не от людей. от мутантов. Сделал ещё один обход вокруг здания. Козырёк над подъездом привлёк моё внимание. Вернее, не сам козырёк, а маленькие окна над ним. В них не то, что мутант, а взрослый человек не пролезет. Для меня же в самый раз. Хоть чем-то худое, слабое тело оказалось полезно. Тихо подошёл к козырьку, забрался на него, стараясь громко не топать. Заглянул в маленькое окно и увидел старую ржавую решётку. Вот и появился шанс проникнуть внутрь. Прислушался через неё к тому, что происходит внутри здания. Вдали какие-то разговаривали мужики, шумели электрические генераторы, кто-то гремел железяками и громко звучала какая-то дурацкая музыка. Достал из рюкзака два очищенных самоцвета. Их хватит, чтобы зарядить организм магической энергией на всю. Быстро их поглотил и убрал в сторону. Проверил нож, заряжены ли оба пистолета. Автомат положил рядом, возьму его позже, когда буду внутри здания. Занял удобную позицию и легонько ударил ногой по решётке. Ничего. поданул ещё сильнее и почувствовал сдвиг, причём шум получился не такой, который может привлечь чьё-либо внимание. Ещё несколько раз долбанул ногой по решётке и понял, силы выбить её не хватит, максимум смогу рашатать. Вот и пригодилась энергия. Пара секунд концентрации, и магические силы побежали в ногу. два мощных удара, которые меня самого чуть не откинули назад. Воала и решётка выбита. Если бы не последние два болта, что её удержали, так бы она и упала с грохотом на бетон. Осторожно залез через маленькое окно внутрь и оказался на лестнице между первым и вторым этажами. Очевидно, что сначала нужно зачистить первый этаж, иначе, когда устрою на втором бойню, на меня смогут напасть со спины. Высунулся в окно и взял автомат с рюкзаком. Без них никуда. Затем доломал решётку и тихо поставил углом, так она неожиданно не грохнется и не помешает быстро выбраться через оконце. Прежде чем идти на первый этаж, я внимательно прислушался. По шуму совсем непонятно, где больше народу. Скорее всего, старьёвщики и его люди провели в здании, так скажем, перепланировку, поэтому нужно быть готовым к тому, что некоторых стен может не быть. Не доставая самоцвет из рюкзака, я поглотил часть его энергии. Пару секунд концентрации, Защитная плёнка и отдача готовы к работе. Взял в обой руки пистолет и пошёл на первый этаж. Справа и слева разрушенные тамбуры, в каждом по два прохода. Получается на каждом этаже всего по 4 квартиры. Иду направо, держа пистолет наготове, вхожу в первую квартиру и ничего Разбросан всякий мусор, на гвоздях в стене висят куртки и другая одежда. Внимательно прошёлся по всем комнатам и ничего интересного не нашёл. Вошёл в следующую квартиру и сразу почувствовал мерзкий запах мочи и туалета. Обошёл половину комнат, ничего ценного. Вдруг услышал характерный звук. Кто-то отливал в соседней комнате. Осторожно подошёл к двери, и чуть не закрыл нос. Настолько воняло, стал у входа и принялся ждать. Мужик рано или поздно выйдет, да и нет никакого желания выходить в эту сортирную комнату. И я не ошибся. Вскоре послышались шаги. Пистолетник к чему он только позволит бандитам понять, что у них гости, поэтому взял нож в обе руки и приготовился. Мужик вышел из комнаты, вытирая руки об штаны. Вдруг вижу, что он вздрагивает. Чёрт! Точно заметил меня боковым зрением. Резкий выпад, взмах нож вонзается в глотку. Мужик хочет зарать, но я закрываю его рот левой рукой. Он немного поддёргался и навсегда успокоился, ведь с таким ранением долго не живут. Я исплащился в чужой крови, но это лучше, чем в дерьме или моче. Обошёл оставшиеся комнаты и нашёл лишь какое-то бесполезное барахло по типу сломанной бытовой техники и развалившейся мебели. Следующий разрушенный тамбур, ещё две квартиры. Прежде чем выходить, прислушался. В одной определённо мужиков пять, судя по разговорам, они навеселе и играют в карты. из второй квартиры ни звука. Похоже, без пистолета не обойтись. Взял его в обе руки, нагнал ещё порцию энергии для поддержания магического щита и отдачи. Лучше будем начать по мне стрелять, подзарядка не повредит. Осторожно вхожу в первую комнату. Пусто. Лишь на столе небрежно разбросана еда и холодильник запитан от генератора. поотхожу ко второй комнате и отчётливо слышу их разговоры. Ну, понеслась. Набираю разгон и залетаю в комнату. Мужики отвлекаются от карт и удивлённо пялятся на меня. Дёргаю спусковой крючок. Трое лишь успевают разодить рот, как получают свои пули. Другой хватает кухонный нож и с воплями бежит на меня. делает всё по рошагов, но пуля в лоб его останавливает. Последний бандит успевает нырнуть за диван, но я прекрасно видел, как он схватил пистолет. Бегу на него, наступаю на сиденье дивана, прыжок. Мужик поворачивается ко мне. Лицо искавляется в ужасе, он начинает стрелять. Пули звонко бьются об энергетический щит, сплющиваются и достаются отдачи на пожирание. пять выстрелов, неплохо подзарядили меня. Поднимаю пистолет, бам, больше бандит, не жилец. Самое время занервничать, ведь шумный наверняка услышали все. Смотрю на стол, где играли в карты, и вижу стопки денег. Гребу всё в рюкзак. Что добру пропадать? Бегу в соседнюю комнату. Там меня встречают два мужика по льбое с пистолетов. почувствовал их заранее, а потом проношусь мимо, принимаю пару пуль, разворачиваюсь и без труда убиваю в два выстрела слабоки. Лишь те раз убеждаясь, что маг против обычных людей всё равно что волк против дворняшки. Зашёл в крайнюю комнату, ничего полезного. Нужно побыстрее зачистить последнюю квартиру на этаже и готовиться встречать гостей со второго этажа. Вбегая в неё, готовый принимать выстрелы, но никто не стреляет, лишь на кухне жужжит генератор. Бегу в зал и вижу, бандиты построили баррикаду, просто так их не достать. Собираю магическую силу в ноге и часть в корпусе. С разбега пинаю стену из мебели и шкафов. Она устояла. Её явно держат. Чёрт, её мне точно не выбить. Нужно что-то придумать. Вот и пригодились два неочищенных самоцвета. Направляя в них энергию из других, процесс разрушения запустился. Найти дыру нужного размера в баррикаде не составило труда. Зашвырнул в неё два взрывных камня. Бандиты орут, по секунте звучит взрыв, сразу второй. Не представляю, чтобы там кто-то выжил. Снова использую усиление мышц. Два мощных толчка и баррикада начинает разваливаться. Окончательно выбиваю преграду, влетаю в комнату и смотрю по сторонам. Бандит в углу выжил. Он стреляет в меня из-за бреза. Град дроби врезается в защитную оболочку. Она настолько эффективно блокирует тон, что отдачи энергии не достаётся. Понятно одно. пистолет или автомат для меня гораздо опаснее. Стреляя у любителя короткостволн методично добивают тех, кто выжил после взрыва. Интересно, что сейчас думает стариовчик. Взрывы и два громких выстрела явно должны его заставить понервничать. Оставшиеся две комнаты не преподнесли мне сюрпризов, лишь куча хлама и горы каких-то блестящих железок. Теперь, когда первый этаж пуст, нужно спешить к лестнице, чтобы занять более выгодную оборонительную позицию. Вытолкну из квартиры разваливающийся шкаф, от пуленения не спасёт, но спрячет от чужих глаз. Эффект неожиданности лишним не будет. Тихо сижу за шкафом, прижимая дуло автомата к тонкой стенке, а сам смотрю через щель. Бандитов всё нет и нет. Вдруг слышу, то под под лестницей бегут. Первыми замечаю двух мужиков с автоматами. Оба смотрят по сторонам и не могут понять, в какую сторону воевать. Сижу, не стреляю. Чем больше их спустятся, тем проще будет перестрелять. Прибегают ещё трое: двое с пистолетами, третий с полноценным мощным дробовиком. Понимаю, что ждать дольше нельзя. Скоро зайдут в квартиры, и это сильно всё усложнит. Пара секунд концентрации, чтобы подпитать оболочку и отдачу. Пара. Жму на спусковой крючок. Пули вылетают из автомата, прогрызая дыру в шкафу. Бандиты не сразу понимают, откуда стреляют. Успеваю убить половину, прежде чем начать поглощать ответные выстрелы. Выбегаю из-за шкафа, смотрю по сторонам, целюсь будто в тире, быстро высаживаю половину магазина. Живые остались, но не боеспособные. Первый этаж наполнился запахом крови, криками, кашлем и хрипами. Достаю пистолет и технично всех добиваю. Ничего лишний раз мучить даже врагов. Сосредотачиваюсь на организме и магических артериях, сбавляю мощность защитной оболочки и отдачи. Удалось погасить и впитать много выстрелов, но это ещё не значит, что энергию можно не экономить. Где же сам стрелёвщик? Не поверю, что он испугался. Перезаряжаю автоматы и пистолеты, размышляю: пойти вверх самому или дожидаться внизу? Долго думать не пришлось. Ведь чем дольше я буду бездействовать, тем больше потрачу энергии просто на поддержание магической защиты. Решаю, что ждать мне нельзя. Пойду сам. Готовьтесь встречать. Иду тихо, и не для того, чтобы незаметно напасть, не получится, а чтобы лучше слышать, что происходит на верхних этажах. Остановился ближе ко второму и прислушался. Шум и музыка мешали, но, кажется, я почувствовал, что в левом и правом тамбуре мужики заждались. Можно, конечно, резко выскочить на лестничную клетку и выстоять грот под все выстрелы, аля супермен, а затем раскидать их энергоударами и расстрелять из автомата. А можно поступить поумнее. Достаю из рюкзака два неочищенных самоцвета. Быстро наполняю их энергией с избытком, высчитываю пару секунд и метко закидываю в обе стороны, где засели бандиты, два громких взрыва. Результат случайные выстрелы, дым и вопли, то, что и требовалось. Вот теперь можно и показаться. Поднимаюсь по лестнице и сразу бегу в правый тамбур. Добивать раненых никогда, нужно закончить с живыми. Бородатый бандит стреляет из-за угла. Все пули лишь отлетают от защитной оболочки, однако отдача впитывает из них немного энергии. Он прячется. Я выскакиваю за ним в комнату и понимаю, что окружён. Был ли я к этому готов? Ну, разумеется, самое время проверить, на что я действительно способен. Пули летят в меня со всех сторон. Бегаю, но не стреляю, концентрируюсь на организме и магии, заставляю щиты отдачу работать на всю. Пули звенят, как по металлу. Часть их энергии рассеивается в воздух, остальная достаётся мне. причём так много, что если не начну наносить энергоудары, рискую перегореть. Он неубиваемый, орёт толстый бандит. Агонь, агонь, дебелины. Второй ещё громче. Стреляю из пистолета. 1 2 3. Все они падают и дрыгаются. Подлетаю к другим, размахиваюсь и выдаю серию поистине мощных энергоударов. Бандиты корчатся от боли, похоже, их органы не выдерживают, а я и не знал, что энергоудары могут быть настолько смертоносными. Перестрелка вовсю продолжается. Оружие ревёт очередями и одиночными, бандиты мечутся по квартире, методично расстреливают тех, что подальше, до кого могу дотянуться, бью энергоударом. Скорость стрельбы плавно стихает. Слышу, как кто-то хрипит и стонет, другие молчат, но пытаются схватиться за оружие и выстрелить. Быстро всех добиваю из пистолета. Никабле жалости к тем, кто ходит под ублюдком старьёвщиком. Чувствую себя прежним собой, когда запросто в одиночку мог уложить пару десятков врагов, но расслабляться нельзя. Самое сложное впереди, наверняка у старьёвщика есть для меня сюрприз, лишь бы только не встретить беста, а тем более мага. С ними у меня действительно могут возникнуть большие проблемы. Осмотрел две квартиры, нашёл немного денег и спрятал в рюкзак. Несколько мобильников валялись на месте бойни, но решил их не брать. Они грязные, как в прямом, так и переносном смысле, лучше куплю детям новые. Выхожу к лестнице и вижу, что из противоположной квартиры выходит мужик со светящимся синим мечом. "Кто ты, воин?" спрашивает он, перехватывает меч и занимает боевую стойку. Тот Кто снесёт башку твоему боссу? Ну, попробуй. Чёртов самурай бежит на меня. Выхватываю из-за спины автомат, высаживаю в него целую очередь. Все пули он ловко отбивает клинком. Охренеть, просто не верю своим глазам. Последнюю секунду хватаю нож, направляю энергию на усиление и каким-то чудом успеваю поставить блок. Металл звенит от мощного удара, я едва не отлетаю назад. Мужик гораздо здоровее меня, но хуже другое. Он бест, и хуже, что его основная способность это скорость.